Глава двенадцатая. Гуано. «Это и есть птичьи острова?» — спросил Марк, поставив ногу на камень, как первооткрыватель новых земель. «Ну, Иванища!» Позади шел Роб. Капитан Кляйн возился с Миком. За время плавания они сильно сблизились. Надо сказать, их команда еле успела. Брат был сильно истощен. Марк все еще не понимал, как тот оказался настолько далеко от места крушения и смог выжить. Он шел по острову и взглядом ловил многочисленные скорлупки яиц и комья серой земли. На самой вершине расположился каменный стул. Чевины сказали, что если бы Мик не сидел наверху, то они пролетели бы мимо. Везунчик! Чуть ниже располагалась созданная старшим братом пещерка, накрытая странным брезентом. Марк потрогал ткани, с удивлением узнал мембрану куталика. Скатав ее в рулон, он передал груз робу. Потом надо будет изучить. Их подобрал промысловый фрегат. Это судно предназначено как для ловли куталиков, так и для военных действий. Значительно больше посудины Кляйна. Никто не верил, что Миг остался в живых. Но капитан Нерс оказался порядочным человеком и направил целый отряд чавинов на поиски. А когда все лимиты времени вышли, Марк нанял эту команду на дальнейшие поиски. Кляйн смог точно указать место крушения. Они обследовали округу, и все безрезультатно. И вот недавно, всматриваясь в карты, Марк предположил самый счастливый вариант развития событий для Микульпа. На него смотрели какие-то многочисленные точки на востоке ближе к материку. Их называли птичьими островами, мерзкие зловонные скалы. Единственная земля на много километров вокруг. Других вариантов не было. Они отправились туда, и, как оказалось, не зря. Марк присел на корточки, взял серую лепешку в руки, раскрошил и поднес к носу. Пахло аммиаком. Когда брату перестала грозить опасность, снова проснулся исследовательский пыл. Эти острова отвратительно пахли. У некоторых матросов даже слезились глаза — и место считалось пропащим. Однако Марк знал, что именно так пахнут деньги, целые горы никому не нужных фалеров. Он попросил чевина принести ему с корабля пару мешков и туго набил их гуана. Так называлась серая земля в его старом мире. Азотисто-фосфорное удобрение и сырье для производства пороха и тротила. Никак не выдавая свое волнение, он безразлично закинул мешки в лодку. Все уже привыкли к его чудачествам. Марк постоянно что-то собирал для исследований, и мешки с разложившимся птичьим пометом не стали исключением для всех. Они не смогут вернуться на материк, когда захотят. Эрс и так потратил много времени, а капитану еще выполнять план. Десять куталиков сами себя не добудут. Сейчас конец августа, и домой Марк вернется только к ноябрю. Юниорский чемпионат придется пропустить. Невелика беда. Он все равно не хотел в нем участвовать. Жалко только, что родные будут беспокоиться, и весть никак нельзя послать. Через неделю Мик пришел в норму. Марк совершенно забыл о мелком куталике, что они выловили. Как он не подумал об этом? Надо признать, Микульп сильно удивил его. Такая рабинзанада достойна быть увековеченной в книгах. Следующего Куталика они поймали без происшествий, и Марк получил образцы всего, что можно. Жалко, микроскоп утерян, но он отнесся к этому как к возможности сделать зарисовки самого Куталика и детально описать строение магического кита. Все образцы он поместил в стеклянные банки с 70% спиртом. Гостинцы будут ждать гистологического исследования в Абисе. Кляйн подрядился помогать капитану Эрсу. Марк видел, что тот тщательно избегал разговоров о гибели целой команды. А сейчас в труде находил отдохновение. Матросы очень любили его. Тяжело вот так терять своих почти детей. Роб тоже участвовал в охоте. Смерть Адамса сблизила всех. Чивинзак после поисков Мика не принимал участия в разведке и предпочитал не просыхать, дрыхнув по утрам в самых отдаленных уголках корабля. Его контракт заключался с судном капитана Кляйна, и компания-владелец выплатит ему деньги, несмотря на крушение. Что будет с Кляйном, неизвестно. В его возрасте уже не погасить такой долг. Скорее всего, он больше никогда не будет капитаном. Через три месяца в порту Кохчи их встретила Лавия и Найша. Корабль оповестил о прибытии через чевинов и заодно передал весть о спасшихся членах экипажа. Последние два месяца приемная мать и сестра снимали жилье в прибрежном городе и каждый день следили за приходящими кораблями в надежде услышать хоть какие-то новости. Женщины плакали и обнимали их с Миком, смотря как на вернувшихся с того света. Радостное письмо уже послали в Абис и Корусу в Академию. Бэф, Мур и Кунс приехали вместе, почти вся семья оказалась в сборе. Они сняли небольшое заведение и отпраздновали это событие. В глазах остальных Миг сильно вырос. На него уже не смотрели как раньше. Что-то неуловимо поменялось. Это, как сказать, он тот же, но другой. Выйдя на воздух с Бефальтом, Марк с удивлением обнаружил, что тот вынул сигарету и задымил. «Знаю, знаю!» — отмахнулся от него брат. «Это последнее. Когда вы пропали, я думал, что все». «Больше никогда не сможем вот так поболтать!» «Тогда я пристрастился!» Беф выкинул окурок и сказал, что весь внимание. Марк объяснил ситуацию с Гуана. Что такое удобрение, Беф, конечно же, знал, но, по его словам, обычный навоз слабо помогал жителям, и они практически не использовали его в сельском хозяйстве. Раньше Марк не сильно интересовался аграрным сектором региона, Но сейчас для него было большим удивлением услышать, что большую часть продуктов Релган закупал из-за рубежа. Власти совершенно не полагались на собственные ресурсы в этом плане. Беф сказал, что в их землях трудно что-то вырастить в промышленных масштабах, и большая часть урожая погибает. «Но так же нельзя!» В недоумении возразил Марк. «Получается, целое государство зависит от поставок провианта из других стран. Что за бред?» «Кто вообще такое допустил?» «Ну, вот так устроено». Беф тоже был не в восторге, но причины такой политики не знал. «Надо сначала проверить образцы. Поговори Ото, передай ему мешок с удобрением. Пусть сравнит результаты. Не говори, откуда и что это. Помаринуй его немного. Пусть сам предложит работать вместе». Марк сунул руки в карманы и оглянулся с балкона на веселящихся ребят. «Нам очень нужны его корабли». Пока корона не узнала, надо успеть зачистить побольше островов. Ты понял?» «Да». бэв кивнул. Мысль стать монополистом крайне привлекательна. «Сними помещения, склады, все, что сможешь. Денег не жалей. Скорее всего, Отто начнет скупать дешевые и никому не нужные земли. Ты тоже купи немного. Она потом сильно подорожает. Сам решай, что с ней делать. Можешь продать или засеять чем-нибудь. Будем работать в этом направлении». «А теперь идем, а то на нас уже Найша подозрительно смотрит». Марк улыбнулся сестре и помахал рукой, чтобы развеять обеспокоенный взгляд. Он и сам не заметил, как сильно полюбил ребят. Прошла зима, и к середине весны они приступили к выполнению плана с Гуана. Марк не знал как, но Тазонов смог проверить действие удобрения и остался в полном восторге, хоть и не подавал виду. Бэф рассказал, что тот даже продал часть каких-то активов, чтобы вложиться в покупку земли. Первый корабль отправился в мае. Марк настоял, чтобы капитаном был Кляйн. Тот долго не выходил из запоя, но после разговора с Бефом согласился работать на них. Еще отыскали Роба и Зака. Теперь все были в сборе. Чевин не спешил брататься, но и не был к нему предвзят. Хамил иногда, но работу выполнял справно. Марк тоже не подарок, так что все нормально. Отто выделил небольшой корабль. Они переоборудовали его под грузовой, выкинув все лишнее. В плавание взяли Бруно и трех его братьев. Матросов укомплектовал кляйны своих хороших знакомых, что не будут болтать. Оплата за рейсы была в два раза выше. Сгружались они на западе материка, подальше от знаменитых трех портов. Эта пристань не была такой заметной, больше для обычных рыбаков. В трехстах километрах расположился Рилган, столица королевства. Роб помогал магии с копкой Гуана, а ребята загружали все в мешки и несли в трюм. Все использовали воздушные магические шары для головы, а когда заканчивалась мана, надевали маски. Добыча была опасной для здоровья. Это перспективный проект, но с отложенной прибылью. Беф крутился как ошпаренный. Они снова упали в долговую яму, и брат жутко стрессовал. Требовалось придумать что-то новое, что принесет больше свободных денег. Зима выдалась холодной, и буржуйки бодро продавались, но уже в конкурентной среде. Также их вынудили огласить технологию и рецепт сгущенки. Рано или поздно это бы произошло. Они выручили больше 30 тысяч файлеров. От лица купеческой гильдии несколько десятков человек участвовали в сделке. с одобрения Марка передал все секреты производства. Те, конечно, повозмущались от простоты создания, но деньги уже были уплачены. Ли совсем пропал. Скорее всего, где-то прятался, но полиция больше не беспокоила Марка. Если честно, ему было не до этого. Он так уставал во всей этой суете, что с порога валился на кровать и отрубался. Вместо того, чтобы заниматься любимым делом, он погряз в новой афере, еле успевая выкраивать время хотя бы на тренировке. К концу июля они забили под завязку все склады. А Отто уже засеял сельхозкультурами свои поля. Бэф решил просто перепродать землю и ждал. Он ничего не соображал в выращивании пшеницы, овощей и прочего такого, так что не лез во все это. Выдохнув, они принялись затыкать финансовые дыры. Их семья осталась должна порядка 50 тысяч файлеров банку Рилгана, 10 тысяч заняли у Заба и 15 у Оттозонов. Опять начинать все сначала. У Марка давно были мысли создать примитивный книгопечатный станок, Но сейчас он не может отвлекаться на технологии просвещения. Нужен ходкий товар для быстрой прибыли, желательно несколько. Весь доход они пока оставляли, чтобы не занимать на новые проекты еще больше денег под проценты. Может, что-то алкогольное? Он в этом слабо соображает, и что-то ему подсказывало, что хватит тащить всю грязь с того мира в этот. Сигареты и игральные карты уже захватили популярность. С другой стороны, человечество всегда себе придумает азартные игры, чтобы щекотать нервишки. Так уж мы устроены. Мысли о казино манили. Легкие деньги. Это не к нему. Он, конечно, расскажет идею Бифальту и пусть тот сам разбирается. А сейчас нужно другое. Может, что-то завязанное на химии, раз он пишет по ней учебник. Заниматься сейчас созданием пороха и тринитротолуола из Гуана он не видел смысла. Зачем? В этом мире есть магия, которой любые вопросы касательно взрывов можно решить. К тому же он думал затихарить эту разработку для себя. Самым перспективным направлением Марк считал полимеры. Его задумка с переоткрытием резины так и пылилась на задворках, хотя оборудование для экспериментов и производства он давно уже купил. Все упиралось в разведку, а нужных людей сложно найти. После морской вылазки он еще не до конца изучил и систематизировал добытый материал. Так что в этом году навряд ли получится выбраться. К тому же на носу очередной юниорский чемпионат. Пропустить его будет мавитоном. Совершенно случайно ему на глаза попался Мур. Во всей этой круговерти про него совсем забыли. Стройка ресторана немного встала на месте, и поэтому он больше проводил времени с Лавией. Марк слышал, у него кто-то появился но брат не спешил знакомить с возлюбленной. «Привет!» Он подсел к Муримию и поинтересовался формальностями. Заведение практически готово к открытию, требовался ряд косметических штрихов, придумывалось название, концепт и дизайн вывески. «Кстати, о ресторане. Что там с рецептом макарон?» поинтересовался Марк. «Спагетти, как ты их назвал, пока не получается делать в большом количестве». Слишком ломки и много брака выходят. Взяв листок, чернильницу и перо, Марк провел брату краткий экскурс в мир итальянской кухни. Один за другим появлялись рисунки рожков, ушек, звездочек, трубочек и многих других разновидностей макарон. «Пока отложим спагетти. Сосредоточимся на этих. Я хотел, чтобы они стали визитной карточкой твоего ресторана, но нам срочно нужны деньги». Извиняющимся тоном сказал Марк. Мур лишь отмахнулся с тем посылом, что они все равно еще что-то придумают, лишь бы двинуть дело с мертвой точки. Так они вдвоем углубились в процесс создания макарон и через неделю обошли всевозможные общепиты с образцами. Показывая, как готовить, они оставляли их на реализацию и шли к следующему заведению. Мура знали в этой среде по рекомендациям его учителя — так что к ним прислушивались и обещали ввести в меню новое блюдо. Успех не заставил ждать. Посыпались заказы, а с ними и денежки. Налаживанием производства и всеми мелочами занялся опять Бэв. Долги постепенно таяли. 15 августа начались отборочные бои. Тот, кто проиграл, вылетал навсегда. Сейчас Марк сражался с мальчишкой, которому в позапрошлом году уступил поездку в Рилган — Фальсгарум. Его отец сидел на трибуне, впрочем, как и группа поддержки Марка. Увернувшись от стоунболла, он сконцентрировался на бое. Спустя два года Марк поднабрался опыта, и запасманы стал пожирнее. Сейчас у него 183, а через три дня станет на одну больше — Развитие с кристаллами шло очень бойко. На данный момент он получает единицу маны раз в шесть дней. В два предыдущих дня рождения у него были выстрелы по 10 маны. Как выяснилось, чем больше маны ты гребешь в течение года через использование кристаллов, тем больше вероятность получить солидную прибавку к дню рождения. Не такую, конечно, как у Резеки, но достойную. Подобные подарочки сильно мотивировали – Еще бы научиться пользоваться дистортом. Фальс не был сильным противником. Да, он тоже поднабрал в количестве маны с прошлых лет, но физическая подготовка оставляла желать лучшего. В прошлый раз они не пересеклись, и Марк не знал, каков сын Рудеуса в бою. Сейчас он с ним больше игрался. Марк не хотел, чтобы папашка дворянчика потом злился на него. С третьего места в турнире до вылета в первый же день обидный регресс. Вот он и плясал кабанчиком, изображая бурную драку. Спустя пять минут он решил, что этого достаточно, и быстро завершил файт эффектной комбинацией. Забросав противника огромными стонболами, Марк дал ему возможность увернуться, и потом сместил ход сражения так, что те оказались у фальса прямо за спиной. Та драка в порту его кое-чему научила. Нужно использовать все подручные средства для победы поэтому он схлопнул чередой воздушных наковален все эти валяющиеся стонболы. Многочисленные осколки зеленых камней пробили насквозь тело подростка со спины. Фальс вовремя, конечно, активировал F-слой, но это не спасло от механического урона, и судьи огласили окончание поединка. Марк краем глаза посмотрел на трибуну и встретился взглядом с Рудеусом. Тот кивнул, видимо поняв, что это было представлением. Теперь их бой будут обсуждать не с той позиции, как быстро Марк уложил противника, а как тот самый равный бой, где Марк победил благодаря хитрости. И если б не она, то кто знает. Наблюдая за зрителями, Марк заметил, как уходит один человек. Его внешность была слишком броской, чтобы забыть. Тот самый красноволосый парень, которого они спасли с лепрастом от трех убийц. Марк даже имени его не знал, не то что причину, по которой того преследовали. Объявили победителя, но он не отрывал глаз от фигуры подозрительного должника, пока та не исчезла. И что ему здесь нужно?